Глава 10. Мотив. Да, для Бенсона, который считал, что убийца Мартены и появившийся в округе некромант это два разных человека, теперь все было очевидно и просто. Найденная ниточка так его обрадовала, что он убежал проверять родство профессора Блик Элизабет Данг, напрочь забыв про вскрытую рабаном папку. Та так и осталась лежать на столе. Следом ушла Мелиса. Но я этого даже не заметила. Поняла, что мы с Рабаном остались вдвоем, когда услышала, как он постучал по круглому столу и тихо потребовал чай и что-нибудь к чаю. Только тогда я оглянулась по сторонам и осознала, что все разошлись. Наверное, мне тоже стоило уйти, но совершенно не хотелось. А Рабан не гнал. Домовые подали чай на двоих, и к нему целую гору разнообразных закусок. Я сразу вспомнила, что пропустила обед, пока мы с Мелиссой бегали в поисках Бенсона, а потом и в его компании, поэтому села за стол, не дожидаясь приглашения. Впрочем, рабан уже наполнил предназначавшуюся для меня чашку горячим ароматным напитком, что вполне можно было счесть за безмолвное приглашение. «Тебя что-то тревожит?» — поинтересовался он, наливая чай себе. «Не клеится все как там», — кивнула я, потянувшись за румяным пирожком. Точнее, клеится, но не всё. С одной стороны, гибель племянницы вполне могла вызвать у Блик желание отомстить. Не имея возможности наказать самого Шила, она решила, что за грехи отцов могут ответить дети, и нацелилась на Мартену. Профессор Блик даже появилась здесь примерно тогда же, когда кто-то взялся практиковаться в некромантии, поэтому она вполне может быть и этим кем-то. Но зачем так сложно? К чему вся эта свистопляска с исчезновением и окровавленной одеждой? Зачем Блик подставлять тебя? Почему Блик в итоге пошла по пути некромантии, если по вине некроманта погибла настолько любимая ею племянница, что она готова за нее мстить? И если ей все-таки нужно было подставить тебя, почему не убить Мартену сразу, чтобы ты уже не смог отвертеться от обвинения? Почему вообще все это происходит именно сейчас, десять лет спустя? И чьи еще дети должны ответить за грехи своих отцов? Рабан нахмурился, помешивая ложечкой наверняка давно растворившийся сахар. Складка у него на лбу все усугублялась, пока он вдруг не пожал плечами и не отложил ненужную ложку. Всё склеится. Если не считать, что некромант, убийца Мартены и человек, пытавшийся меня подставить, Это одно лицо. Свое исчезновение Мартена могла инсценировать сама. Либо ее использовал для этого некромант, который, возможно, имел отношение с ее отцом, поэтому и не хотел ее убивать, только избавиться от моего преследования. Облик потом убила Мартену из мести. Возможно, она и не собиралась делать этого, но когда Мартена пропала, ее посчитали мертвой, увидела в этом справедливость которая рухнула, когда девушка вернулась живой и невредимой. И тут уж блик не выдержала и взяла все в свои руки. То есть она вообще не собиралась никого убивать? Удивилась я такому предположению. Просто сорвалась и таким образом отомстила Шеллу? А здесь в округе прячется не один некромант, а целых два? Начинающий, который сначала тренировался на собачке, и матёрый, друживший еще с Амантом Шеллом, которого уже десять лет как нет в живых. Тебе не кажется это странным? — Нет, — спокойно отозвался Рабан. Некромант вполне мог взять ученика из местных, чтобы тот помогал ему, как Мартена помогала Кроу. Это мог быть тот же Варк, например. Он встречался с Мартеной и наверняка знал, что она из себя представляет. Возможно, решил освоить некромантию именно из-за этого, чтобы помочь ей или чтобы лучше понимать ее состояние и как с ним жить. Тогда где же прячется этот некромант? В той же деревне, что и Кроу? Почему Варк и Мартена не ходили вместе? Вряд ли некромант прячется там же. Лицо Рабана помрачнело. А вот скрытый от глаз замок, который в свое время использовал Шел, вполне подходящее место. И Варк мог скрывать свои изыскания от Мартены, ходить к учителю отдельно и тайно, Тот замок тоже должен вести какой-то тайный ход, через который Шел тогда избежал, через который он привел в замок мертвецов. Зачем, кстати? перебила я. Ну вот зачем? Шел пошел сюда, когда ему нужно было бежать отсюда как можно дальше. Рабан снова пожал плечами. Кто знает, может быть, тоже хотел отомстить. Может, твой отец не просто так нашел его укрытие, а кто-то в академии знал и предал Шелла?» Или наоборот, здесь обитал его подельник, и Шел надеялся на его помощь, но тот либо не успел помочь, либо сам же Шел и убил, чтобы тот его не выдал. Слова дракона были не лишены смысла, но я все равно не могла отделаться от ощущения, что он притягивает факты за уши, пытаясь искусственно выстроить их вокруг той версии, что его устраивало. И это категорически не устраивало меня». Из многочисленных фильмов, сериалов и книг с детективным сюжетом я вынесла одно главное знание. Версия верна только тогда, когда в нее укладываются абсолютно все факты. А как минимум один из нарисованных рабаном картины выпадал. Тогда почему множественное число? Он поднял на меня удивленный взгляд и пришлось напомнить. За грехи отцов ответят дети. Если Блик убил Мартену в порыве, то следовало написать «За грехи отца», — ответит дочь. Возможно, Блик не успела как следует это продумать. Или ей хотелось придать своему действию некоторый масштаб, показать, что это не ее решение, а правило, которое должно соблюдаться. И снова в его словах прослеживалась вполне приемлемая логика, но что-то мешало ее принять. В происходящем не чудилось нечто большее, нечто зловещее и опасная для нас обоих. «Неужели ты не понимаешь?» В отчаянии простонала я. «Все твои доводы насчет двух разных некромантов и одной спонтанной убийцы можно было бы принять, если бы не надпись, которую мы оба видели. Она все меняет, дает понять, что произошедшее касается не только Мартены и обещает, что чье-то возмездие настигнет всех нас». «Нас?» «Да, нас!» К событиям десятилетней давности были причастны наши отцы. Амант Шел, Патрик Рабан, Энгард Колт. А еще отец Редака Калинта. И в отряде была третья горгулья, возможно, Морн. Его сын учится на четвертом курсе. Это наверняка касается всех нас. Поэтому нас с тобой сюда заманили. И именно поэтому все происходит именно сейчас, когда все дети в чем-то провинившихся отцов собрались в Академии горгулий Ты видишь заговор там, где его нет. И быть не может. Голос Рабана неожиданно стал рище и холоднее. Я здесь, потому что кто-то убил мою невесту. А дядя воспользовался моментом, чтобы избавиться от моего отца и возглавить рот. И надо еще разобраться, не он ли нанял того, кто натравил какую-то нечисть на Арину. Это дела драконов, вы, Горгульи, здесь вообще ни при чем. Не говоря уже о давно почившем некроманте и его оскверненной запретной магией дочери. Мартене досталось из-за преступления отца. На тебя напала пьяная шпана. И ты, вероятно, убила их неконтролируемым выбросом магии. Но кто мог знать наверняка, что это заставит тебя приехать к отцу? Ты вполне могла решить спрятаться в своем мире. А уж что касается твоего Редека, так с ним вообще ничего не происходило, как и с Морном, насколько мне известно. Так что нечего ставить нас в один ряд. Пока рабан выплевывал всю тираду, все выше задирая подбородок, я смотрела на него, приоткрыв рот, а стоило ему закончить, непонимающе моргнула. Откуда снова это взялось? Все это высокомерие. Знаешь, когда включаешь режим драконьего лорда, ты становишься таким говнюком? выдохнула я потрясенно. Успела отвыкнуть, что он бывает таким. Рабан лишь сильнее выпрямил спину. И, казалось, приподнял подбородок еще выше. В его глазах читалась уверенность в собственной правоте. Он для себя все решил и к моим доводам прислушиваться не собирался. Так что и помощи от него ждать не приходилось. Но хуже всего то, что рядом с ним я вдруг почувствовала себя неуютно. То, как он произнес «вы горгульи», заставляло почувствовать себя человеком или, скорее, оборотнем второго сорта. Примерно Также он тогда сказал, что не первый воспользовался мной, а потому в случившемся нет трагедии. И хотя потом он извинился, сейчас я заподозрила, что это просто дань каким-нибудь драконьим правилам приличия, а на самом деле он все еще так думает. «Да ну тебя!» Чуть не прошипела я, вскакивая из-за стола. Чай остался недопитым, а пирожок едва надкушенным. «Сама разберусь!» Я торопливо выскочила из гостиной дракона, а он не попытался меня остановить. Милеты вернулись в Академию только на следующий день, зато с утра пораньше. Еще, направляясь на завтрак, я услышала из приоткрытой двери кабинета Колта его напряженный разговор с Бенсоном. Голос капитана звучал твердо. в нем слышались едва уловимые обвиняющие нотки. «Вы должны были упомянуть тот случай», — говорил он. «Даже если не были уверены в том, что это может быть связано с убийством девушки. Мы обсуждали месть как возможный мотив. Не говорите, что вы были не в курсе девичьей фамилии своей преподавательницы». «Я знал ее девичью фамилию», — спокойно и уверенно ответил Колт. «Но я, конечно, не помнил имена погибших в этой академии студентов. Я тогда за них еще не отвечал. О по вине некромантов погибло немало людей. Я не могу помнить всех». «Вы не могли не помнить, что Амант Шелл виновен в этой трагедии», — упрямо повторил Бенсон. Все материалы того дела были засекречены Патриком Рабаном. О том, кто именно виноват в гибели студентов, знали очень немногие. Я сомневаюсь, что профессор Блик действительно в курсе. Даже родителям погибших студентов имя некроманта не называлось. Как раз, чтобы не допустить месть семьи. «Кто ищет ответа, тот всегда найдет, глубокомысленно изрёк Бенсон. «Вы должны были нам об этом сказать». Либо Колт в ответ промолчал, либо сказал что-то очень тихо, поэтому я не услышала. Так или иначе, а их разговор был закончен, и я поторопилась уйти, чтобы меня не застали за подслушиванием. В столовой студенты возбужденно перешептывались и поглядывали на абсолютно пустой стол, за которым обычно сидели преподаватели. Все уже знали, что милиты прибыли в замок и проводят обыск. Предполагали, что кого-то арестуют, но пока не успели выяснить, на кого пало подозрение. О том, что профессора Блик задержали и забрали в Бордем, стало известно только к концу завтрака, с которого сегодня никто не торопился уходить. Меня не покидало ощущение неправильности происходящего, но я понимала, что Бенсон не станет слушать мои доводы, если даже Рабан не захотел их принять. Отслушанная беседа Колта с милитом ясно давала понять, что отец до сих пор чтит гриф «Секретно» на деле десятилетней давности. Оставалась милиса спокойная, разумная, умеющая слушать и рассуждать. Она могла помочь не только разобраться с деталями головоломки, не желающими укладываться в единую картину, но с убеждением Бенсона, если только мы сможем прийти к каким-то выводам. Я решила пойти к ней сразу после завтрака, на котором она, как и другие преподаватели, так и не появилась, но по пути меня перехватил редок и напомнил о нашей договоренности. «Правда, мне ничего не удалось узнать отца по поводу интересующей тебя истории», — честно признался он. «Но я все равно был бы счастлив, если бы ты составила мне компанию для прогулки в город. Я вполне могла отказаться, если быть откровенной, то даже хотела». В бордом я уже ходила накануне. Настроения для прогулок у меня не было, погода тоже не располагала. И хотя Редок казался весьма симпатичным парнем, мне совершенно не хотелось его поощрять. Однако отказаться сразу что-то помешало. Возможно, волнение, которое чувствовалось в его движениях и слышалось в голосе. Редок производил впечатление человека, готового ввязаться в любую драку, но пасующего в женском обществе. Мне не хотелось его обижать. Пока мой мозг метался в панике, пытаясь придумать необидный предлог для отказа, в коридоре появился Рабан. Казалось, он идет со стороны нашей семейной башни, но я не представляла, что он мог делать там с утра пораньше. Разве что Бенсон или Колт вызвали его в кабинет директора для прояснения каких-то вопросов. Так или иначе, во взгляде его яркой вспышкой блеснуло недовольство, когда он увидел нас с Редеком. «А знаешь, почему бы и нет?» — вырвалось у меня, прежде чем я успела обдумать охвативший меня порыв. И теперь отступать уже определенно было некуда. Поэтому я улыбнулась Редаку и добавила «С удовольствием прогуляюсь с тобой». К счастью, жалеть об этом решении мне не пришлось. В долгом общении наедине Редок оказался так же приятен, как и во время ужина у Колта в присутствии старших горгулей. Мы отправились в Бордом ближе ко времени обеда и, немного побродив по узким улочкам и порядком замерзнув, с удовольствием посидели в крошечном трактире буквально на пять двухместных столиков. Еда там оказалась отменной и действительно внесла приятное разнообразие в устоявшееся меню замковых домовых. Мы болтали обо всем подряд и в то же время ни о чем конкретном. Обсуждали учебу, преподавателей, общих знакомых. Редак расспрашивал об изнанке и рассказывал немного об истинном мире. Нам определенно было приятно и интересно вместе. Но мое сердце не замирало от звука его голоса и не срывалось галоп от случайных прикосновений. Время от времени я ловила себя на мысли, что предпочла бы сейчас обсуждать с рабаном, происходящее в Академии вокруг неё, если бы только тот не был таким драконом с раздутым самомнением. Когда мы с Редеком вновь оказались на улице, серое низкое небо уже начало темнеть, но было еще довольно рано, и мы не стали торопиться возвращаться в замок. Дошли до центральной площади, где несколько недель назад сверкало огнями, одурманивала запахами и веселила музыкой и ярмарка. Сейчас от былого великолепия осталось меньше десяти киосков, торгующих в основном, что называется, товаром длительного хранения. Однако, рядом с одним из них грелся на слабом огне котел с вином от которого пахло травами и приправами, а у другого в более широком и менее глубоком котле в кипящем масле жарили тонкие лепешки. Между киосками бродило небольшое количество людей, среди которых я заметила довольно много знакомых лиц. Все они были из замка горгулей. После посиделок в трактире я чувствовала себя набитым до отказа бочонком на двух ножках а потому совершенно ничего не хотела. Но Редак всё равно потянул меня к одному из киосков. Как оказалось, в нем, кроме прочего, торговали леденцами на палочке. Только вместо привычных моему глазу петушков здесь можно было найти несколько видов драконов и горгулий, которые, честно говоря, в виде конфеты из жжёного сахара мало чем отличались друг от друга. Попробуй это очень вкусно», — заверил Редак, — Протягивая мне один леденец, а второй засовывая себе в рот и с удовольствием облизывая. «Я их с детства обожаю. Готов был по паре в день съедать». «А тебя не пугали кариесом и сахарным диабетом?» — усмехнулась я, прежде чем осторожно лизнуть грозную крылатую тварь. «Не знаю таких страшных проклятий», — хмыкнул он в ответ, но уверен, что уж эта штука точно тебя развеселит». «Да я и так веселая, разве нет?» Ты стараешься казаться, но на самом деле то ли грустишь, то ли о чем то тревожишься. И, скорее всего, это касается утренних событий. Тебя так огорчил арест профессора Блик? Мне казалось, все девчонки ее терпеть не могут. Я против воли скривилась, шагнула прочь от киоска со сладостями и побрела по площади, куда глаза глядели. Так было легче прятать взгляд от невмеру проницательного собеседника. «Конечно, блик не вызывает у меня восторга», призналась я после долгого молчания. «Но я сомневаюсь, что она виновата в смерти Мартены». «Почему?» Его вопрос прозвучал не как возражение, а как приглашение поделиться информацией и мнением. Меня и так разрывало от желания с кем-то обсудить накопившиеся вопросы, поскольку с Мелиссой этого сделать не удалось, после завтрака ее в комнате не оказалось. А теперь, когда рыдок спросил... Я решила, что рассказать обо всем ему тоже вполне уместно. В конце концов, если я права, и наши отцы действительно оказались чем-то замешаны, то опасность грозит не только рабану и мне, но и ему. Это длинная история, призналась я со вздохом, и началась она десять лет назад, когда здесь погибли студенты. То есть ты не просто так спрашивала о тех событиях, догадался Редак. Я кивнула, а потом рассказала ему все об Аманте Шелли и о том, что и почему он сделал со своей дочерью, о расследовании Патрика Рабана, в котором участвовали наши отцы, и о нападении на Академию, в котором погибла племянница профессора Блик, об убийстве невесты Рабана-младшего и об инциденте, вынудившем меня перебраться в истинный мир. Редок внимательно слушал, не перебивал, лишь иногда задавал уточняющие вопросы, когда я замолкала, чтобы набрать в легкий воздух. Выглядел он спокойным, но умудрился сгрызть половину своего леденца, пока слушал, и это выдавало его волнение. Я рассказала ему все, что знала, умолчав по традиции только об одном — о призраках, погибших в Академии ребят. «И если понимать оставленную на столе надпись дословно, то Мартен — это только начало, понимаешь?» — взволнованно закончила я. «А Рабан и я, если и не следующие в списке, то точно в нем есть» и ты, скорее всего, тоже. Но тогда непонятно, каким боком тут может быть блик. Ведь наши родители наоборот остановили Шела. За что им мстить? Насколько я понимаю, из тех времен отец иногда ругался на Рабана-старшего, говорил, что тот слишком много внимания уделяет прямым доказательствам, когда и без них все понятно. Задумчиво сообщил Редак, но я не сразу поняла, к чему он это сказал. То есть рабан старался не допускать ошибок, чтобы не покарать невиновного, фыркнула я. Вот уж преступление. Я согласен, что это скорее хорошо, но многие лорды земель считали иначе. Я бы сказал, что большинство считало иначе, в том числе мой отец. И если бы рабан старший придерживался той же логики, Шел был бы арестован при первых подозрениях в его адрес. Трагедии в Академии просто не произошло бы. До меня наконец дошло. «Слишком медленное правосудие», — с пониманием протянула я, и от избытков сколыхнувшихся чувств тоже откусила часть леденца. «Значит, это все таки может быть блик». «Скорее нет, чем да», — снова удивил меня Редек. Я остановилась как вкопанная и повернулась к нему, молчаливо вопрошая, что это значит. «Если она действительно нацелилась на детей, тех мужчин, чьи действия или бездействие привели к гибели ее племянницы, то ей действительно не было смысла инсценировать убийство Мартена, чтобы подставить Рабана. Логичнее было убить ее сразу. Тут я с тобой согласен. Но сначала девушку почему-то не хотели убивать, а потом почему-то убили. Почему? Тот, кто все это затеял, был вынужден? Похоже на то. «Но, может быть, прав и рабан, считая, что Блик убила Мартену в порыве, когда якобы свершившееся возмездие оказалось не несвершившимся». «Но как же тогда надпись?» — снова возмутилась я. «А мы не можем знать наверняка, кто ее оставил», — легко парировал Редек, делая едва заметный шаг ко мне и оказываясь чуть ближе, чем позволял себе раньше. Тот, кто убил Мартену, или тот, с кем она собиралась встретиться? Не просто же так она ушла из лазарета среди ночи? Ты застала над ее трупом Рабана. Его руки были в крови. Он мог не убивать, но мог оставить надпись, например. Или между убийцей и Рабаном у тела мог побывать кто-то еще. Тот, кто похитил и инсценировал убийство мартены чтобы подставить Рабана. «Но тогда это не месть за гибель студентов», — понизив голос и подавшись вперед, заметила я. «Это месть за убийство Аманта Шелла». «Или заговор против рабана — как он и предполагает, — извиняющимся тоном возразил Редек. «Его лицо было уже совсем близко. Будь на его месте Ламберт, я бы уже могла думать только о перспективе поцелуя». Ведь это его пытались подставить, а теперь могут попытаться и убить, и тогда получатся дети, как и написано. Милита будет вынуждена искать несуществующие связи между ним, Мартеной и их родителями, а настоящий убийца останется навсегда в тени. Забавно, но в Устахрыдока это предположение не так меня возмутило, как когда его же, высказал дракон, и все же я спросила. Ну как быть с нападением на меня?» «А вот тут было бы здорово, если бы ты смогла хоть что-то о нем вспомнить», — вздохнул Редок. «Говорили ли те парни что-то такое, что указывало бы на их связь с нашим миром? В противном случае это действительно может быть трагическим совпадением. Ведь Рабан прав и тут. Ни со мной, ни с Морном ничего такого не случалось». Может быть, все происходящее вообще никак не связано с событиями десятилетней давности. Даже Мартену в итоге мог убить тот, кто случайно узнал о ее кровожадной природе, просто желая защитить студентов Академии. Я прикрыла глаза и отвернулась от Рэдека, слегка тряхнув головой. Бесконечный поток его версий только еще больше запутывал, потому что каждая звучала достаточно разумно, а информации, чтобы подтвердить или опровергнуть их, не хватало. «Вспомнить». Если бы я только могла вспомнить тот вечер. Мой взгляд скользнул по площади, вокруг которой уже почти сгустилась ночная темнота, и неожиданно зацепился за девушку, во все глаза, пялящуюся на нас с Редаком. Это была Марин. Увидев, что я ее заметила, она вздрогнула, резко опустила голову, повернулась и зашагала прочь. А у меня в голове что что то шевельнулось, словно задергался в истерике крошечный колокольчик. Вспомнилось, как Марин демонстрировала мне свой дар. Меня тогда накрыло воспоминанием о нападении, и в нем определенно открылось больше, чем я на тот момент действительно помнила. Учитывая ужасы вполне реалистичную боль, я и помыслить не могла о том, чтобы повторить неприятный опыт. Но если вспомнить сейчас. «Жизненно необходимо, чтобы лучше понять нависшую над нами угрозу, то я определенно должна попробовать». Еще нужно бы понять насчет этой комнаты в подземном лабиринте», продолжал рассуждать Редек. «Откуда она взялась, кому принадлежала? Ведь если Шел использовал для своих ритуалов скрытый замок... Прости, перебила я, уже делая несколько шагов вслед за Марин. Мне нужно идти, потом договорим. Ника!» Растерянно окликнул рыдок, но за мной, к счастью, не побежал.